Глава 14. Она всегда знала, что отличается от прочих сестры матушкины радость, тихие и скромны, и косы укладывают бубликами, отчего обретают неявное сходство с овцами. Овцами они и были, покорными родительской воле и мужниным желаниям. неспособными на самое слабое движение души. А вот Наташенька, она от рождения горела, она чувствовала в себе истинное пламя, которое рвалось, требовало выхода, и матушка плакала. А старуха, которую Наталья почитала за приживалку, сказала: "Не кшни, радуйся, кровь-токи очнулась". Старуха была из древнего рода. Впрочем, древность не удержала её от глупости. Некогда в годы молодые она сбежала от найденного папенькой жениха, чтобы обвенчаться с подпоручиком. Тот был хорош, правда. Как после выяснилось, красота да удаль, пока зная, являлись единственными его достоинствами. Но папенька принимать блудную дочь отказался наотрез. Приданное тоже выплатил в умеренном размере. А внуков своих и вовсе в родовую книгу вносить не стал, будто их и не было. Может, не простила, а может, просто видел, что внуки эти пошли в треклятого подпорутчика. Собою хороши, но пустые и безголовые. Она желала тихо из-под волю управляя, разрушающейся семьёй, не позволяю той вовсе разориться, пока не появилась Наталья. Старуха сказала матушке: "А отстань от девки. Хоть кто-то тут не с жидкой кровью". А когда сама Наташенька попыталась использовать проснувшийся дар, Чтобы заставить надоедливую гувернантку на колени встать, попросту перетянула клюкой поперёк спины. "Не дури", велела старуха, и голос её был таков, что Наталья разом утратила способность управлять своим телом. Она по-прежнему ощущала и руки, и ноги, и зудящую пятку, которая сводила с ума, но вот пошевелиться сила да она не для глупостей. Плакать и то не получалось. Хотя старуха и не жаловалась слёз, и если у тебя не хватит ума понять сие, то я просто перекрою её внутри что-то. ЖалИСИ, Наталья поняла, старухиной воле сделать так, как она говорит, взять и оборвать тонкую пока ниточку. Страшно? Старуха заглянула в глаза, а то. Думаешь, ей не было бы страшно, или другому кому? И пускай. Страх вернул голос. А может, ему лишь позволили вернуться? И старуха тюкнула клюкой полбу, не сильно, но очень обидно. "Пускай?" хрипловато переспросила она. "Так-то оно так, только люди со страху порой страшные вещи же творят. А оно как выходит? Чего не понимаю, того и боятся, а чего боятся, того и изнечтожить спешат. Вот придушь от ночью будешь тогда знать". И вновь Наташа поверила. И даже несколько ночей не спала, ждала, когда скрипнет, приоткрываясь дверь, спустит гувернант, куда вишню с подушкой вместе, глупости. Тогда в детстве тени казались глубже, а люди проще. Старуха учила не спеша, не особо считаясь с собственными желаниями Наталии, не говоря уже о матушкиных стремлениях. Та старуху опасалась, правда, а о страхе своём вслух не говорила. старалась держаться с должным почтением, тем паче, что именно бабка семейными делами управляла, но всё же люди в сути своей просты. Старуха любила гулять, а Наталье приходилось сопровождать её. И неважно, где живут они. Вот смотри, что крестьяне, что твой батюшка думают большей частью об одном. А хлебе насущном. Только хлеб у них разный. Кому-то довольна зачерствелый горбушки, А другой и от перепелов в меду нос воротит. Запоминай. Первичные потребности годятся для того, чтобы через них достичь. Она умело усилила голод или жажду и однажды заставила Наталью ощутить эту самую жажду, сводящую с ума, неутоляемую на собственной шкуре. Старуха полагала, что чем жёстче урок, тем лучше он запомнится. Была ли права? Как знать? Она умерла, когда Наталье исполнилось 18. Старухи, они говорили, что она давно разменяла вторую сотню лет. Другие вовсе полагали её вечную и всерьёз говорили, что пройдёт день другой, и старая корга поднимется из могилы, чтобы высосать десяток других честных людей. Её похоронили в семейном склепе, и матушка вздохнула с облегчением. "Наконец-то", сказала она, размашисто крестясь. и по взглядам, которые она бросала на склеп, Наталья поняла, что и матушка не отказалась бы вбить в иссохшее сердце осиновый кол. На всякий случай. Сама Наталья испытывала смешанные чувства. Нет, старуху было не жаль, все же характер у нее был на редкость склочный, да и привычка говорить, что думаешь, не добавляла к старухе любви. Однако знания, сколько всего она знала, сколько ему не успела научить, и пусть, Оставила тонкую тетрадку, исписанную идеальным почерком, но Наталья подозревала, что в этой тетрадке далеко не все. Упущенные возможности злили. А матушка... — Хватит тебе глупостями заниматься, — сказала она вечером после похорон. — Пора выйти замуж. Мужа она подобрала себе под стать. Не слишком знатного, но довольно состоятельного, что позволило изрядно урезать приданное. А что старуха оставила почти всё состоянию Наталии, так кого это волновало? Неужели кто-то в здравом уме позволит девице распоряжаться э такими деньгами? Тем более на них уже имелись планы. Замуж Наталья пошла. Будущий супруг показался ей куда более удобным в обращении, нежели матушка. Он человек одинокий, простой, всецело полагавший себя умным, на деле был весьма внушаем. А что ещё надо? он увез Наталью в столицу, представил ее в салоне Легорской, где собирались самые видные люди Арсенора, и благоразумно отошел в тень, не мешая Наталье выстраивать собственную жизнь. Право слово. Порой он напоминал о своем существовании, но лишь за тем, чтобы, получив новую порцию внушения, всецело сосредоточиться на работе. К слову, сие ему лишь на пользу пошло, ибо этакая старательность и преданность делу не остались незамеченными. Брасово повысили и повысили снова, и он, возможно, вполне скоро вышел бы в тайные советники, но Наталья встретила Цесаревича. Да, у неё были любовники, порой и случайные, всё же тело и кровь требовали страсти, но большей частью весьма и весьма полезные. Тот же Затокин, к примеру, исправил неправильный прикус, да и его все новые зубы приотличнейшие выросли. и нет, не фарфор, вполне настоящий. Вот-вот, целитель от Бога. А то, что не повезло родиться в семье, простовато, и так никто не виноват. Он, как все мужчины, был излишне самоуверен, притом на редкость занудлив, особенно когда дело касалось его увлечений. Чем занимался? Признаться, она не вникала. То ли пытался отыскать универсальное средство от всех болезней, то ли изучал Как он и распространяются, то ли просто развлекался в муниципальных лечебницах, это не так важно. Гораздо важнее, что он познакомил Наталью с людьми совершенно особенного склада. Нет, тогда никто не говорил о смуте. Помилуйте, это небезопасно. Да и к чему радикальные решения, когда достаточно реформ? И в маленьких салонах, куда допускались лишь избранные, а Наталья не без труда, но вошла в их число. обсуждались эти самые реформы, создание думы и свобода слова, ослабление самодержавия. Да, она тогда была молода и наивна, ей хотелось сделать что-то для своей страны, и она была не одна. Это ведь естественное желание оказаться на острие, стать частью нового мира, мира лучшего, избавленного от горя и болезни, от несправедливости. И ей было 25, когда она встретила Михаила. И сперва она даже не знала, что он великий князь. Просто салон, просто вечер, музыка, разговоры, казавшиеся пустыми, и выражение скуки на породистом лице. Тогда это лицо привлекло Наталью правильностью черта, а мужчина оказался интересным собеседником. Это не было любовью с первого взгляда, просто уже потом, позже, она поняла, что, наконец, встретила человека, который ее достоин. А разве нет? Разве заслуживает она со своим умом меньшего? Красота? О нет, она всегда знала, что не слишком-то красиво, по мнению многих, но это мнение ее не интересовало, а вот задача была любопытной. Да, Михаил был увлечен, но и только. Еле не знать, что эти увлечения не длятся, сколь бы то ни было долго, однако если воспользоваться тем, чем ее учили, не внушением отнюдь, Все же он был достаточно опытен, да и защищен, что кровью своей, что несколькими кольцами охраны. А она не столь наивна, чтобы поверить, будто бы этого негласного присмотра нет, и что им позволят. Она действовала исподваль, с благодарностью вспоминая старуху. Как именно? Ах, это уйдет вместе с ней, благо ныне эти знания никому-то не нужны. Да и пришел Дмитрий лишь за тем, чтобы послушать историю, Они счастливы любви. Почему несчастны? А разве возможно, чтобы такая любовь была счастливой? Одно лишь тайное венчание чего стоит? Кто бы знал, сколько сил она потратила, внушая мысль о нём. Михаил был неплохим человеком, но и слишком прямым. Он искренне желал жениться, однако для того требовалось получить развод. А Наталья была не настолько наивна, чтобы поверить, что этот развод ей так просто дадут, отнюдь Она знала, и Николай и прочие воспротивится этому браку, а значит, сделают всё, чтобы не допустить его. И что уж проще запрета на развод, а там глядишь, затянувшийся роман утомит обоих своей явной бесперспективностью. Михаил остынет в нелепой этой любви. Или же нет, он, потерявший голову от страсти, рассказал ей о многом. в том числе и обряды на крови, а дальше провести его несложно, связав две души одной нитью, и высочайшему семейству неспособному эту нить разорвать, останется лишь смириться и замять скандал. Так и вышло. О да, ей выразили недовольство и Михаила отослали из Арсенора несколько лет на граница, но это право слово такая малость Кроме того, обиженный на родню Миша лишь сильнее сблизился с женой, которую искренне полагал единственным человеком, способным его понять. Она же, она потихоньку укрепляла эту связь, усиливая зависимость мужа от себя. Когда появилась мысль о короне, тогда, быть может, нет, поначалу не всерьёз, просто были разговоры, офицерский клуб, где все знают друг друга. выпивка и некоторая вольность, допустимая лишь вдали от Арсенора. Кто-то обронил, что из Мишки император бы вышел куда лучше, нежели из Николая. Его заткнули, но слово было произнесено, и Наталья задумалась о муже и о себе. И по возвращении в Арсенор, а ни одна опала не длится вечно, ей не стало легче. Да, брак их признали, но не ее саму. И всякий раз, оказываясь во дворце, она остро ощущала неприязнь, скрытую, презгливую. На неё смотрели с удивлением, с отвращением. С неважно, главное, что все они, закрывшиеся в одворцовых стенах, полагали себя лучше её. Они играли в гостеприимство, но между тем не упускали случая уколоть, хотя и сами были далеки от совершенства. Вы милочка, сказала как-то престарелая книжно, разглядывая Наталью через лурнет, хотя никогда та слабость зрения не отличалась. Добились многого, но не стоит рассчитывать на большее. Кроме того, вы явно больны. Почему? До сих пор не потрудились подарить мужу наследника. Она криво усмехнулась и уточнила: "Не одному из ваших несчастных мужей". А это довольно веский повод избавиться от вас. Развод, по милу. Те, кто говорит о разводе, благо в империи хватает ещё монастырей. Ларнет убрался, а страх остался. Ребёнок. Она думала о нём, желала, понимаешь, что ребёнок укрепит её положение, однако никогда всерьёз не рассматривала собственную неспособность зачать как недостаток. Однако после этих слов вдруг вспомнились все мужчины, все те, с кем сводила ее жизнь, и далеко не всегда она проявляла должную осторожность, полагая, что супруг ее примет дитя. Принял бы. Тот первый. А нынешнему позволят усомниться, потребуют проверки. Впрочем, все это не имело значения. Она больше не заводила любовников, но и не беременела. Она обратилась к Затойкину. наступив на горло собственной гордости, а тот не стал смеяться, как Наталья опасалась и даже готова была стереть ему память, если подобное случится. Но нет, он внезапно отбросил обычную свою маску человека несерьёзного. Он заставил раздеться, и на сей раз был равнодушен к наготе её. Он заглядывал в рот, прижимал ледяные пальцы к шее, слушал её сердце и не только его. слюна и кровь и волосы и крохотный кусочек плоти, который от неё отщепнули, и проклятье, это было действительно больно, однако ещё больнее был ответ. К сожалению, ты не способен иметь детей. Затокин носил круглые очки, которые не портили его лица, но наоборот, придавали ему нужный вес. Честно говоря, Наталья подозревала, что исключительно ради этого он их носит. Твоё тело недоразвито, И это не было изощренным оскорблением. О да, Наталье казалось, что природа одарила ее редкостным изяществом, хрупкостью, которая пленяла мужчин. А оказалось, это была обыкновенная незрелость. Твои женские органы, яичники и матка недозрелы, вследствие чего сомневаюсь, что ты, в принципе, способна к зачатию. Затокин был правдив до боли. Это интересный феномен. Я буду рад, если ты позволишь с тобой поработать. Что и оставалось только терпеть тайные визиты, о которых рано или поздно она не сомневалась в том, станет известным мужу, и придётся объясняться. И даже замороченный своей любовью Сицелла, поверивший в неё, он, конечно, не бросит Наталью, но высочайшему семейству откроется. У них проклять их не было секретов. А если так Затоки наконец-то разувидел в ней женщину, он делился силы, что-то менял в её теле, и это оборачивалось долгими мундными болями, будто её разрывает изнутри. Порой эти боли совершенно изматывали, сил не оставалось даже на то, чтобы противостоять гнусной бритке Алексе. А та, ощутив слабость соперницы, воспряла духом, заговорила о недостойном поведении, морали и о том, что женщины не способны исполнить свой долг вовсе, не женщина, тварь, кажется, именно тогда Наталья начала их ненавидеть всех, за лживость, за лицемерие, за то, что они своим существованием отравляют жизнь свергнуть. Помелые и подобных мыслей у неё не было. Это же глупо избавляться от того, от кого зависешь. И да, было время, когда идеи революционные Примнога занимали мысли Наталии, но после она осознала, что собственные проблемы ей куда ближе народных. Смута случилась и без её участия. К этому, если разобраться, всё и шло. Ослаблённая многими войнами страна вдруг оказалась втянута в новую, опустошающую, захватившую половину мира, и в отличие от прочих, именно эта война затронула весьма многих. Толпы беженцев Армия, высосавшая и без того неногие силы империи, голод, несмотря на все усилия министров, реформы, которые должны были бы облегчить жизнь народу, а вместо этого, как бывает, её осложнили. Разорённые деревни и болезнь, которая очнулась где-то на задворках империи, быть может, в тех самых окопах, где и без того хватало заразы, настроения витали в воздухе, они были очевидны. И даже Михаил злился, говоря брату, что так не может продолжаться, что нужны активные действия и бунт генералов. Магилёвское отречение новость, о котором разнеслась по телеграфным нервам смущение, гнев и понимание Натальи, что нынешнее её положение стало ещё более шатким.